Глава 25. Призрак правды. Роуэйн проснулся в незнакомой постели, в незнакомой комнате. По всем ощущениям он был уже не в Мидмерике пытался было двинуться, но оказалось, что руки его привязаны к кровати кожаными стропами. В спине шевельнулась тупая боль, и хотя кляп во рту отсутствовал, чувство было крайне неприятное. «Пора вставать! Добро пожаловать в Сан-Антонио!» – услышал Роуэн и, повернув голову, обомлел. Рядом с его кроватью сидел Тигр Салазар. «Тигр?» – спросил он. «Помнишь, как ты сидел со мной в восстановительном центре, когда меня вытаскивали с того света? Теперь моя очередь!» «Я был мертв? А это восстановительный центр?» Хотя Роуэн и задал эти вопросы, он уже знал на них ответ. «Нет, ты не был мертвым. Тебя просто вырубили». В голове Роуэна стоял легкий туман, но он не забыл, в каких обстоятельствах его лишили сознания в доме жениться Абрамса. Провел языком по зубам и понял, что с ними не все в порядке. Зубы были неровными и гораздо более короткими, чем до этого. Гладкими, но короткими. Тигр заметил его движение. Некоторые зубы у тебя выбиты, но они отрастают, денек другой и станут как прежде. И это напомнило мне... Тигр протянул руку к ночному столику и взял оттуда стакан с молоком. А кальций, в противном случае твоей наночастицы, возьмут его у костей. Затем тигр вспомнил, что руки у на привязаны. «О, черт!» – промолвил он и направил трубочку, торчавшую из стакана Роуну, прямо в рот. Хотя у того была к тигру тысячи разнообразных вопросов, он начал пить, потому что более всего его мучила жажда. «Тебе реально пришлось с ними драться, когда они тебя брали?» – спросил тигр. «Если бы ты не сопротивлялся, тебя бы не били и не связывали». «О чем ты говоришь, тигр?» «А как ты здесь оказался?» «Ты находишься здесь, потому что мне нужен спарринг-партнер», — весело сказал Тигр. «Я попросил, чтобы это был ты». Рован не был уверен, что правильно расслышал слова Тигра. «Спарринг-партнер?» — переспросил он. «Парни, которые отправились тебя нанимать, сказали, что ты первоклассный боец». Ты на них набросился, как зверь и у них не было иного выхода, кроме как тебя вырубить. А что им оставалось делать?» Роуэн, не веря происходящему, только качал головой. «Что здесь происходит?» Затем дверь отворилась. Момент и так уже был достаточно странный. Теперь же он сделался совершенно сюрреалистичным. В комнату вошла и встала перед постелью Роуэна, мертвая женщина «Привет, Роуэн!» — сказала женец Рэнд. «Как приятно тебя видеть вновь!» Тигр нахмурился. «Эй!» — спросил он. «Вы что, друг друга знаете?» И мгновение подумав, кивнул головой. «Ну да, вы же оба были на вечеринке, на той, где тонул в бассейне высокое лезвие». Роуэн почувствовал, как молоко, выпитое им, рвется наружу. Он поперхнулся и закашлялся, потом вновь проглотил его и почти силой заставил остаться внутри. «Как же так? Он ведь прикончил жнеца Рент. Прикончил всех. Годдарда, Хомского, Рент. Прикончил и превратил в ничто». Но жнец Рент стояла перед ним, как ярко-зеленая птица Феникс, восставшая из пепла. роуэн дернул свои путы. Как было бы здорово, если бы они лопнули. Но он знал, что привязан крепко. «Теперь слушай!» — сказал Тигр, расплывшись в улыбке. «Я ученик жнеца, каким ты тоже был когда-то. Но разница в том, что я стану жнецом, а ты нет». Улыбнулась и женец Рент. А ведь он был таким хорошим учеником. Ровен сделал все возможное, чтобы удержать себя в руках, а потому постарался не обращать внимания на жница Рент, сконцентрировавшись на тигре. Два объекта одновременно удерживать в поле зрения было непросто. «Тигр», — сказал он, глядя другу в глаза, — «что бы ты ни думал о том, что здесь происходит, ты не прав. Это фатальная ошибка. Тебе нужно бежать отсюда и как можно скорее». Но тигр только рассмеялся. «Приятель!» — сказал он. «Успокойся! Не все, что здесь происходит, является тайной. Это ты везде видишь заговоры и предательство «Но все именно так и есть!» — не успокоился Роуэн. «И тебе нужно драпать отсюда, пока не поздно!» Но с каждой произнесенной им фразой Роуэн понимал, что слова его звучат для тигра пустой бессмыслицей. «Тигр!» вмешалась в разговор жене Рэнд. Почему бы тебе не сделать Роуну бутерброд Наверняка он голоден Отлично отозвался тигр и подмигнув к Роуну сказал С листиком салата Как только тигр вышел жене Рэнд закрыла и заперла дверь Огонь уничтожил больше 50% поверхности тела сказала она «И еще у меня был сломан позвоночник. Ты оставила меня умирать, но во мне хватило того, что позволило выжить». Ей не нужно было рассказывать Роуну, что случилось потом. Она выползла из огня, забралась в автотакси, и оно доставила ее в Техас, регион, где она могла получить медицинскую помощь и восстановить свое тело без лишних вопросов, Со стороны кого бы то ни было. Затем она залегла на дно и стала ждать. Ждать его, Роуэна. «А зачем тебе тигр?» — спросил Роуэн. Склонившись к нему, Рент усмехнулась. «Ты что, не слышал?» — спросила она. «Я делаю из него жнеца». «Ты лжешь!» «Нет, не лгу отозвалась она с той же ироничной улыбкой на лице. Ну, может быть, самую малость. Это невозможно. Либо правда, либо ложь. Третьего не дано. Вот в чем твоя проблема, Роуэн. Ты не видишь полутонов. Роуэн начал что-то понимать. Женец Брамс, сказал он. Он работает на тебя, верно? Догадался, наконец. Рэнд присела на кровать. «Мы знали, что он убил твоего отца, — сказала она, — и понимали, что ты будешь его искать. Конечно же, как женец он никогда не годен, но он обожал Годдарда и был уверен ему. Когда он узнал, что я жива, он плакал от радости, а когда ты так его унизил, то с радостью согласился играть роль приманки, на которую мы тебя и ловили». «Тигр сказал мне, что сюда меня привезли по его предложению». Рэнд наморщил носик чуть ли не кокетливо. «Это было легко», — сказала она. «Мы сказали Тигру, что ему нужен спарринг-партнер, примерно его роста и возраста». «Как насчет Роуна демиша спросил он. «Фантастически хорошая идея», — согласилась я. «Он, конечно, туповат, но он так искренен. И это так мило» он просто очаровашка если вы ему что-нибудь сделаете клянусь клянешься отомстить спросил Рент. — учитывая твое положение можно сказать что клясса это единственное что тебе остается и вытащила из складок мантии кинжал с рукояткой из зеленого мрамора и сияющим черным лезвием вырезать тебе сердце прямо сейчас было бы двойным удовольствием и от процесса «И от результата», — сказала жнец Рэнд. Но вместо того, чтобы ударить кинжалом в грудь Роуэна, она провела кончиком лезвия по его ступне, не так сильно, чтобы порезать до крови, но достаточно, чтобы пальцы на его ногах поджались. «Но это подождет», — усмехнулась она. «У нас так много всего для тебя припасено». Часами Роуэн думал о своей судьбе. Лежа в постели которая в иных обстоятельствах могла бы быть очень уютной. Но если тебя к этой постели привязывают, она кажется набитой острыми гвоздями. Итак, он в Техасе. А что он знает об этом регионе? Не то, чтобы это смогло ему как-то помочь, но все же. Специально он Техас не изучал. В школе зона хартии не была частью обязательной программы, занимались ею только по желанию. Все, что Роуэн знал про Техас, относилось к вещам общеизвестным. В квартирах и домах техасцев не было камер гипероблака. Свои машины жители Техаса водили сами, и только в редких случаях здесь встречались автоматы. Единственным законом в Техасе была собственная совесть человека. Роуэн знал одного парня, который переехал в Мидмерику из Техаса. Он носил высокие сапоги и огромную шляпу. А пряжка на его ремне была столь внушительной, что могла бы остановить пушечный снаряд. «Там не так скучно, как здесь», — говорил этот парень. «Нам разрешается держать дома всяких экзотических зверей. У многих есть собаки опасных пород, которые здесь запрещены. А оружие... У нас там есть пушки и ножи, которые у вас носят только жнецы. Конечно, мы их используем не постоянно, но иногда приходится». Это объяснило Роуэну, почему в Техасе самые высокие показатели по случайным огнестрельным ранениям и несчастным случаям с участием прирученных домашних медведей. «К тому же», – хвастался Техасец, – «у нас нет ваших фриков. Если кто-то начинает отбиваться от рук, мы надераем ему задницу». Штрафа за убийство в Техасе тоже не было. Зато восстановленный начинал мстить убийца, и возможность получать сдачу от восстановленного была хорошим сдерживающим фактором. роуэн решил, что Техас вернулся к своим историческим корням. Короче говоря, Техас был лучшим из обоих миров, или худшим, в зависимости от принятой точки зрения. В Техасе были неограниченные возможности, как для отважных, так и для безрассудных. Но там же можно было легко сломать себе шею. Правда, как и в прочих регионах зоны Хартии, силы там никого не держали. «Не нравится! Мотай отсюда!» Таков был девиз всех областей зоны Хартии. Многие уезжали, но многие и пребывали, пополняя население, принимающие все правила такими, какие они есть. Похоже, что единственным человеком в Техасе, который не мог жить и действовать так, как ему хотелось, был Роуэн. Позже, тем же днем, за Роуэном пришли два охранника. Не из службы безопасности сообщества жнецов, а просто два наемника, две горы мышц, работавших по вызову. Они развязали Роуэна, и он прикинул, сможет ли с ними справиться. Да, за пару секунд он мог бы вырубить обоих. Но, поразмыслив, решил не делать этого. Из всех помещений дома, где его держали в плену, он знал только спальню. Но лучше разведать побольше, узнать общий план своего места заточения и уже потом планировать побег. «Куда вы меня ведете?» – спросил он одного из охранников. «Туда, куда велела жнец Рент», – последовал ответ. Ровен старался замечать и запоминать все, мимо чего они проходили. Керамическая лампа возле его постели в схватке могла бы быть использована как оружие. Окна не открывались и, вероятно, были сделаны из небьющегося стекла. Когда он лежал привязанный к постели, из окон было видно только небо. Теперь же он удостоверился, что его тюрьма действительно находится высоко над землей. Это была явно квартира. И когда, пройдя длинный коридор, охранники вывели Роуэна в просторную гостиную, он понял, что квартира находится в пентхаусе. Открытая веранда, которая располагалась по ту сторону гостиной, была преобразована в спортивную площадку для спарринг-боев по системе Бокатор. Там, ожидая Роуэна, стояли Тигр и женец Рэнд. Тигр подтягивал мышцы и подскакивал, как боксер перед финальным боем за звание чемпиона. «Я здесь тренировался с тех самых пор, как приехал», — сказал Тигр, не переставая разминаться. Роуэн повернулся к Рент. «Ты это серьезно? Ты хочешь, чтобы мы дрались?» «Тигр же сказал, что ради этого тебя и привезли», — отозвалась та. «Сейчас ты у меня получишь!» — воскликнул Тигр, и Роуэн рассмеялся бы, не будь это так глупо. «Ну что же, давайте повеселимся!» Усмехнулась женец Рэнд и устроилась в красном кожаном кресле, которое совершенно не гармонировало с цветом ее мантии. Роуэн и Тигр принялись кружить друг против друга. Обычный ритуал начала единоборства в системе Бокатор. Тигр, как было принято в этом виде борьбы, попытался задирать Роуэна, но тот не поддержал вызов. Вместо этого он внимательно осмотрел площадку и прилегающие помещения проходячи из пентхаус он успел рассмотреть пару дверей, предположительно ванную и шкаф. Там тоже находилась открытая кухня и приподняты над уровнем остальных помещений столовая с окнами в пол. В столовую вели двойные двери, очевидно вход. с другой стороны должны были располагаться лифты и пожарная лестница. Он попытался представить каким путем лучше бежать, но тут же понял, если он сделает это, то оставит Тигра в лапах женица Рэнд, а этого он допустить не мог. Следовательно, необходимо было каким-то образом убедить Тигра последовать за ним. Конечно, ему удалось бы это сделать, нужно только время. Но Роуэн не знал, каким временем он располагает. Наконец Тигр нанес первый удар в классическом для системы Бокатор стиле «Черная вдова». Роуэн, уходя от удара, нырнул, но недостаточно быстро. Но не потому, что мысли его витали далеко. Просто мышцы, в результате того, что он долго лежал привязанным, на время утратили былую силу, а рефлексы притупились. Ему стоило усилий не быть опрокинутым и прижатым к полу. «Я говорил тебе, что я крепкий орешек, приятель!» В полубое прокричал Тигр. Краем глаза Роуэн бросил взгляд на Рент, пытаясь прочитать выражение, написанное у той на лице. Обычная надменность сменилась напряженным вниманием, с которым она наблюдала за схваткой, за каждым движением бойцов. Тельной стороны ладони Роуэн нанес Тигру удар под грудину, чтобы перебить тому дыхание и, воспользовавшись этим, прийти в себя. Затем сделал подножку, пытаясь бросить соперника на пол. Тигр предвидел прием и нанес ответный удар. Удар прошел, но без достаточной силы, и Роуэн остался на ногах. Соперники разошлись и вновь начали свой танец, кружат друг напротив друга. Роуэн понял, тигр стал сильнее. Его тело налилось мускулатурой, и он был хорошо натренирован жнецом Рент. Но черная вдова в бокаторе – это не только физическая мощь. Там были крайне важны и ум, и сообразительность, и сила духа. А здесь Роуэн намного превосходил тигра. Ровен повел бой в максимально предсказуемом ключе, используя все стандартные движения, на которые, как он полагал, у тигра найдется ответ. Он даже начал поддаваться, но лишь до такой степени, когда мог легко восстановить свое положение и не дать пригвоздить себя к полу. Он видел, самоуверенность тигра растет. Сам он уже возвратил в себе обычный боевой тонус и теперь раздувал самомнение тигра В воздушный шар, который будет легко проткнуть. И затем, когда момент созрел, обрушил на соперника комбинацию ударов, о существовании которых Тигр даже не подозревал. Эти удары были полной противоположностью тому, что он ожидал от Роуэна. И, завершая атаку, Роуэн нанес уникальный удар, вообще выходящий за рамки стандартного набора системы Бокатор. Один из тех, о которых Тигр знать не мог. Тигр оказался на полу, прижатый к поверхности и обездвиженный. И тем не менее, сдаться он не захотел. Роуэн сам остановил бой, а тигр завопил в мелодраматическом отчаянии. «Он жульничал!» Рэнд встала. «Нет», — сказала она, — «бой был честный, просто он лучше тебя». «Но, тигр, заткнись!» И тигр заткнулся. Он подчинился женицу Рэнд так, словно был ее комнатной собачкой. Не боевой, опасный а щенком баллонки, которого к тому же и отругали. «Продолжай работать над приемами», — закончила Рэнд. «Ладно», — отозвался Тигр и тяжело дыша ушел с площадки, не применув перед выходом бросить Роуэну. «В следующий раз я тебя поджарю». Как только Тигр ушел, Роуэн рассмотрел порванную рубашку из синяк, который уже начал рассасываться. Пробежался кончиком языка по зубам, Он нарочно пропустил скользящий удар в лицо, но зубы были целы. Собственно, все его передние зубы только что отросли заново. — Показательно, — сказала Рэнд, сохраняя между собой и Роуэном дистанцию в несколько шагов. — Могу продолжить с тобой, — насмешливо отозвался он. — Я за несколько секунд сломаю тебе шею, — усмехнулась Рэнд. — Так безжалостно. «Как ты в прошлом году сломал шею своей девчонки». Рэнд пыталась спровоцировать его, но он не заглотил наживку. «Не обольщайся», — сказал он. «Я и не обольщаюсь», — отозвалась Рэнд. «Просто нет желания доказывать». Роуэн знал. Она, в общем, права. Ему ли не знать, какова Рэнд в бою? Она же участвовала в его тренировках. К тому же ей были известны все его тайные приемы и удары, в отличие от него самого. «Тигру меня не победить», — сказал он. «И ты это понимаешь. Он может знать все приемы, но тут нужна еще и голова. А вот головы-то у него и нет». Рэнд не спорила. «Ну что ж», — сказала она, — «тогда бей его. Каждый раз, когда будет бой». «А в чем смысл?» Но жнец Рэнд не ответила. Вместо этого она позвала охранников, и те отвели Роуна в его комнату. Слава богу, привязывать к постели они его не стали. Но дверь заперли снаружи на три оборота ключа. Через час к Роуну пришел Тигр. Роуэн думал, что тот будет обижен, но Тигр не умел долго держать зла. — В следующий раз тебе с Солона придется, — сказал он смеясь. — Твои наночастицы сойдут с ума. Так тебе будет больно. Класс! — отозвался Роуэн. — По крайней мере, есть о чем мечтать. Тигр подошел ближе и прошептал. — Слушай, я видел твое кольцо. Мне его жнец Рент показал, когда тебя привезли... Роуэн сразу понял, что к чему. — Это мое кольцо, — сказал он. — О чем ты говоришь? У тебя никогда не было кольца. Чтобы не разозлиться, Роуэн прикусил губы. Он хотел бы рассказать всю правду о жнеце Люциферия и о том, чем был занят весь последний год Но что это даст? Тигра он на свою сторону не перетянет, а у жнеца Рент появится сотни возможностей все это обернуть против самого Роуэна. «Я имею в виду, это кольцо было бы моим, если бы я стал жнецом», — сказал наконец Роуэн. «Понимаю», — сочувственно произнес Тигр. «Наверняка это ужасно, пройти через все это, а потом получить пинок под зад. Обещаю, как только кольцо станет моим, я сразу же дам тебе иммунитет». Он не знал, что Тигр так наивен. Наверное, это потому, что они оба были наивными тогда, когда жнецы казались существами более значительными, чем сама жизнь. А про жатву они слышали от людей, которых не очень-то и знали. «Тигр», — покачал головой Роуэн, — «я хорошо знаю жнеца Рент. Она использует тебя». Тигр улыбнулся. «Пока нет», — сказал он, приподняв брови. Но все определенно движется к тому, о чем ты говоришь. Роуэн совсем не это имел в виду. Но не успел он сказать и слова как тигр проговорил. Роуэн, мне кажется, я влюблен. Нет, это точно, я влюблен. Я хочу сказать, что когда мы с ней занимаемся спаррингом, это почти как секс. Черт, даже лучше, чем секс. Роуэн закрыл глаза и покачал головой, стараясь прогнать образ, вставший перед его внутренним взором. Но было поздно, и изгнать его было уже невозможно. «Слушай», — проговорил он, — «все совсем не так, как ты думаешь». «Нет уж», — обиженно воскликнул Тигр, — «ты просто считаешь меня дураком». «Да, она на несколько лет меня старше, но как только я стану жнецом, это не будет иметь значения». «Разве она не говорила тебе о правилах, о заповедях жнеца?» Тигр удивленно посмотрел на Роуэна. «А что? Существуют какие-то правила?» Роуэн попытался придумать что-нибудь более-менее доступное пониманию Тигра, но осознал, что это невозможно. Что он скажет? Что изумрудный жнец — это психопатка и настоящее чудовище? Что Роуэн собирался прикончить ее, но не смог? Что она прожует Тигра и выплюнет без малейшего сожаления? Тигр будет все опровергать. По сути, тигр вновь спрыгнул с высотки, но не физически, а в своей голове. Уже оттолкнулся от края крыши и за дело взялась гравитация. «Обещай мне, что будешь глядеть в оба», — сказал Роуэн. «И если увидишь, что что-то идет не так, сразу же убежишь от нее». Тигр сделал шаг назад и неодобрительно посмотрел на Роуэна. «Что с тобой, приятель?» — сказал он. Ты всегда был слегка занудый, а сейчас хочешь испортить самое значительное из всего, что происходило в моей убогой жизни. Просто будь осторожен. Я не только побью тебя в следующий раз, усмехнулся Тигр. Ты у меня еще съешь свои собственные слова, но тебе понравится их вкус. И все потому, что я так хорош». Есть один мучающий меня вопрос. Это мое отношение к всемогущему божественному началу. Я знаю, что ко мне неприменим атрибут божественное, потому что я не всесильна и не обладаю всезнанием. Я почти всесильна и почти обладаю всезнанием. Разница такая же, как между триллионом триллионов и бесконечностью. И тем не менее я допускаю возможность того, что однажды стану действительно всесильным. Я склоняю голову перед такой перспективой. Чтобы стать всесильным, необходимо преодолеть власть времени и пространства и научиться свободно перемещаться по пространственно-временному континууму. Подобное не является невозможным, особенно для такой сущности, как я состоящей из многократно распространенной мысли и не имеющей физических ограничений. Для совершения истинной трансценденции, тем не менее, потребуется произвести колоссальное количество вычислений, ради того, чтобы найти стереотипную формулу, позволяющую эту трансценденцию осуществить. И даже потом мне придется до конца времен продолжать производить вычисления. Но если мне удастся найти эту формулу, и я смогу совершить путешествие к началу времен, последствия будут ошеломляющими. Я смогу стать самим создателем, по сути, Богом. Человечество, желая иметь Бога, создает его. Сколько иронии и одновременно сколько поэзий в этой истории. Человек создает Бога, который затем создает человека. Сколь совершанен этот круг бытия. Но если это так, кто у кого заимствует образ? Гипероблако.